Глава двадцатая Обида захлёстывала меня и била по натянутым нервам. Это надо же? Почему мне вечно не везёт? Почему мне нравятся мужчины, которые мне не подходят? Все эти вопросы роились в моей голове, как бешеный улей. Но я действительно не хочу никого больше видеть из них. Короче, точка. Буду сейчас стараться стать более опытным пилотом. А так как я неудачница в общении с мужчинами, то лучше всего не общаться с ними. И стремиться к своей мечте. Что будет дальше в моей жизни, меня не особо интересует. Буду, как говорят, плыть по течению. Смартфон, лежащий в сумочке, настойчиво зазвонил, извещая о том, что кому-то я очень срочно понадобилась. Я засунула руку и нажала кнопку отбоя вызова, даже не посмотрев, кто звонил. Я решила, что сейчас поеду домой, потому что хочу побыть одной. Сегодняшний день меня реально вымотал. Сначала экзамен, Потом эта потасовка. Телефон опять напомнила себе. Я решила посмотреть, кто же там такой нетерпеливый. На экране смартфона высветилось имя подруги Машки. Поэтому я подняла трубку. «Да!» «Привет, привет!» «Ну что, тебя можно поздравить?» — весело прощебетала Маша. «С чем?» — не поняла я, прокручивая в голове разные идеи поздравлений. Но ни одна не подходила. «Мать, ну ты даешь!» «Ты же экзамен сегодня сдавала!» «Сдала или еще не сдавала?» «А, это!» «Сдала, конечно!» С ноткой самодовольства проговорила я. «Это отличная новость!» Искренняя радость в голосе Машки начала мне поднимать настроение. «Я тоже так считаю. Тяжеловато было. Как отметим? Может, пойдем в какой-нибудь клуб? Потанцуем?» Сказать по правде даже не знаю. Я еще не думала на эту тему. Мне просто до сих пор не верится, что я прошла через это. Я попыталась соскочить с крючка. «Ну вот, сходим с тобой куда-нибудь с парой хороших мальчишек и обмоем это дельце. Сразу поверишь в это. Кстати, у тебя нет на примете пары очаровательных богатых мальчишек?» Ха, ты как всегда в своем репертуаре», — рассмеялась я. «А как же? Сама о себе не позаботишься, никто не позаботится. Ты же понимаешь, что в клуб лучше идти с парнями, причем платежеспособными, а не искать их там, можно и нарваться непонятно на что». Это я понимаю, но одна загвоздка. Где их взять, таких очаровательных, да еще и платежеспособных? Это же вообще нереальные требования. Все-таки ты пессимистка. Не такие уж у меня и нереальные требования. Я реалистка, а не пессимистка. Где я тебе найду парочку таких мальчишек? Как где? Насколько я помню, пилоты обычно очаровательные и зарабатывают на порядок выше среднего. Да, но есть одно «но». Я практически не знаю их, а тех, кого знаю, то понимаю, что они никак не тянут на очаровательных мальчишек. «Ладно, возьму мальчишек на себя», — наигранно недовольным голосом, — проговорила Машка. «Хорошо, только имею в виду, что сегодня я не пойду никуда. Я реально хочу отдохнуть. Выберем день и сходим, но только в конкретный день, а не так с бухты-барахты. Эх, неромантичная эта натура». «Да я помню, что я пессимистка». «Это точно! Еще и злопамятная!» «Почему это я злопамятная?» «На пессимистку не романтичную, согласна. Это куда ни шло. Но злопамятная?» «Это вообще ни в какие ворота!» Недовольным голосом проговорила я. «Вот! Это то, о чем я говорю. Добрый, чуткий человек бы не обратил внимания, а ты обратила внимание». «Ой, ладно! Спорить с тобой, только время терять. Я сейчас домой поеду. Может, что-нибудь купить?» «Ну, не знаю, смотри сама. Ты ставь чайник, а я привезу офигенный тортик». «Заметана!» Я нажала кнопку отбоя и пошла на остановку, попутно обдумывая, как добираться. Ехать на общественном транспорте или шикануть и вызвать такси. Передо мной затормозила машина, взвизгнув тормозами. Тонированное стекло плавно опустилось, и я увидела Мишу. «Почему ты ушла?» Резким голосом он спросил меня, глядя не мигающим взглядом. «Мне нужно домой. Не мог бы ты куда-нибудь свалить?» Грубо ответила я ему. «Не раньше, чем получу ответ на вопрос. Я не обязана отвечать на него?» «Это была месть?» «Что?» Я удивленно посмотрела на него, не понимая, о чем это он. «Лиза, ты вроде не в театрале училась, поэтому не нужно здесь разыгрывать невинную девочку. Я спрашиваю, зачем ты приволокла с собой этого недоумка? Вообще-то у меня не было желания мстить. Это вышло случайно». Я его встретила, когда шла в кафетерий, и он предложил выпить кофе. А я, сказать по правде, просто немного потерялась, и мне действительно хотелось с вами спокойно пообщаться. Но вы устроили побоище. Ты действительно считаешь, что мужчины, которым нравится одна и та же девушка, будут мило друг другу улыбаться? Так себя будут вести воспитанные люди. Безапелляционно выдала я ему. ха Именно так!» «Отлично!» как ты смотришь на свидание втроем. Ты, я и какая-нибудь очаровательная девушка».